Гирин и Сима бродили по затуманенной моросящим дождем Садовой, забитой ревущими грузовиками. Чтобы как следует освоиться в Москве, надо несколько лет, ну, если только не стать шофером. Я не могу отвыкнуть от прямоугольной планировки Ленинграда. хотите, пойдемте ко мне? К вам? Да. И я напою вас чаем и ручаюсь за качество. Чаем? Да. Моя приемная мать была знатоком, от нее узнал я некие тайны заварки. Была? Она умерла в 56-м. Сколько же вам было лет тогда? 22. Я 1934 года рождения. Никогда бы не подумал. Мне казалось, что сейчас вам 22, 23, а я, как профессионал, ошибаюсь редко. Ой, ничего не поделаешь. Мне 28. Вы замужем? Вы начинаете неожиданно для меня спускаться с небес на землю. И очень хорошо. В небожителей я не гожусь. Но все же почему? Замужняя женщина стала бы с вами прогуливаться по улицам, едва познакомившись. Тем более приглашать к чаю. Да, да, да, да, да, да. Что ж тут такого? С моей точки зрения, ничего. И с моей ничего. Потому и приглашаю. Спасибо. Но я одна. Да что вы! А представьте себе мужа, воспитанного по всем правилам мещанских понятий, что никакая дружба между мужчиной и женщиной невозможна, что если идет пара по улице, то то только в совершенно определенных случаях. <смех> <смех> У нас даже в знаменитой песне поется, что бескорыстная мужская дружба. А где же женская? Знаете, это так. Я очень плохой психолог. Психолог-то вы, наверное, хорошие. А вот жаль, что ваша наука так мало занимается моралью и вы этикой. опять правы, Сима. Даже не знаете, до какой степени. Так как насчет чаю? <смех> Пойдемте. Я живу близко отсюда. Вон, видите, тот переулок? Налево? Нет, направо.